И действительно, я оказался не в силах устоять. Я поверил, что Аврора на самом деле увлечена моими достоинствами и стал смотреть на себя как на одного из тех счастливых слуг, для которых любовь делает рабство сладостным. Женая оказаться, возможно, достойнее того блага, которое моя счастливая судьба пожелала мне не спасла. Я принялся заботиться о своей персоне тщательнее, чем делал это раньше. Я изыскивался в поисках способов, чтоб придать своей наружности некоторую приятность, и тратил все деньги на бельё, помады и благовония. С самого утра я наряжался и душился, дабы не предстать перед сеньёрой в неряшливом виде. Расчитывая на тщательность своего туалета и на прочие приёмы обольщения,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 вместо того, чтобы, как раньше, выводить на чистую воду поступки Авроры, она напротив, скрывала их. Словом, эта особа пользовалась полным доверием своей госпожи. Однажды вечером, уловив минуту, когда никто не мог нас слышать, почтенная орти шепнула мне, что если я обязуюсь быть благоразумным и не болтать, Не могу прийти к полуночи в сад, где мне сообщат нечто для меня небезинтересное. Пожав руку дуэнье, я отвествовал, что не приму туда явиться. После чего мы быстро расстались из опасения быть застигнутыми в расплох. Я уже больше не сомневался в нежных чувствах, внушённых мною дочери дона Висенты.